Галилей хотел продать подзорную трубу правительству Венеции. Гершель старался развести на деньги короля Георга. Вот оттуда эти звезды и галактики к нам и приплыли. Причем, обрати внимание, бабло скончается мгновенно, а жмых остается навсегда. Это как стойбище охотников на мамонта. Мясо съедает сразу, но за годы накапливается огромное количество ребер и бивней, из которых начинают строить жилища.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 Они существуют только парой. Появление объекта ведет к появлению субъекта. И наоборот. Чтобы появилась купюра в 100 долларов, должен появиться и тот, кто на нее смотрит. Это как лифт и противовес. Поэтому при производстве баблоса в зеркалах денежной сиськи неизбежно наводится иллюзия личности, которую этот баблос производит. А отсюда до войны и мира уже рукой подать.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 «А что, для животных нет предметов?» «Конечно нет», — ответил Азирис. «Кошке не придет в голову выделять из того, что вокруг нее. Например, кирпич. До тех пор, пока кирпич в нее не бросят. Но ну и тогда это будет не кирпич, а просто мяу. Понимаешь?» «Допустим». «Хорошо», — сказал Азирис. «Теперь можно объяснить, что за непредвиденный эффект возник в уме Б».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 во всяком случае, человеческим. Но некоторые вампиры верят, что мы приближаемся к нему во время приема баблоса. Поэтому раньше говорили, что Боблос делает нас богами. Он посмотрел на часы. Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать».